Кидая мелкие камешки в зарешечённое окно, я старался рикошетом попасть в тазик и прислушивался к тишине коридора. Идёт конвой или нет? Ну да, весело меня арестовали. Даже судили уже. Расстрельная статья убийство своего командира, да ещё при свидетелях. Ну вот не выдержал, тот просто сгубил оборону Пинска. Мы бы ещё держались. Откуда этот полковник вылез? Почему его слушаться начали? Я был уверен, что это враг переодетый. Гаврилов, кстати, выжил во время прорыва немцев в городу. Особисты меня арестовали, хотя он за меня вступался до да поздно. Дальше железная дорога, и вот я в Гомеле в камере сижу. Да я не переживаю, снова личину новую натяну. Просто было интересно, что дальше будет. Кстати, почему я снова воюю, хотя мог забить найти помещение, какой-нибудь бункер заброшенный из польских, они много понастроили и создавать нужную пентаграмму и защиту для неё. А мне не горит. А повоевать я любил, что эти четыре года плюнуть и растереть, и не замечу. Конечно, жалко, что личина Павлова так быстро слетела, но я надеялся на положительное решение суда, что примут во внимание все нюансы. Врага застрелил, но не приняли. Приговор обжалованию не подлежит. Расстрелять. Ну да, так и есть. Конвой пришёл, меня вывели из камеры и повели к выходу. Я всех в коридоре и положил, не наглухо, станером. И активировав амулет скрытности, просто покинул территорию особого отдела штаба армии, где со мной и работал местный прокурор. Я нашел его и вбил нож в печень. Ответка от меня всегда будет. А через час уже на Хьюе летел в сторону Белостока. Гляну, что там. Нужна новая личина. Знаете, повезло, Нашел в этот же вечер. Там уже банды работали. Немцы оккупировали территории старосты, и они ловили наших окруженцев. Недавно поймали несколько, среди них был молодой сержант ВВС, Причем он не числился ни за какой частью. Война застала его в пути, с направлением из училища. Вот он с окруженцами отступал. Золотое попадание. Сержанта забили, тот ругался, вот его и запинали ногами. Пришлось амулетом восстанавливать его тело и чертить пентаграмму вызова ментального демона. Да, я решил рискнуть. И используя души польских бандитов, что в этом селе показывали власть, сменил внешность и стал сержантом Алексеем Петровым, что заканчивал Борисоглебское истребительное училище имени Чкалова. С формой плохо дела, она у сержанта в полную негодность пришла, а я в форме Павлова был. Зачистил все следы ритуала. Надеюсь, башки не засекли призыв, что вряд ли. Добил польских бандитов и вылетел дальше в тыл. Я искал какой-нибудь военный аэродром РККА, склад на нём, чтобы добыть форму и всё необходимое. При мне только документы сержанта, он их берёг, даже дорожные были, и продотестат. Сегодня было 7 июля, точнее, ночь с 6 на 7, но уже переваливало за полночь. Когда я покинул село и полетел искать аэродромы ВВС РККА. Теперь я стал невысоким, метр 70, паренком девятнадцати лет, шатен. Глаза зелёные, как у Павлова. Лицо такое приятное, чуть вытянутое к низу, с полными губами. Небольшой шрам, белёсым следом, у правой брови. Я всё не мог вспомнить, кого он мне напомнил, а потом вспомнил. Чем-то смахивал, общее есть, такой теплица, на советского актёра, что играл в Секретном фарватере. главный герой, командир звена боевых катеров. Не знаю имени и фамилии, надо будет посмотреть. Есть этот фильм у меня в запасе. Давно его не видел, но схожесть с героем уловил. Нашел советский аэродром у Белостока. Тут раньше и истребители и бомбардировщики дислоцировались. Я это понял по обломкам и обгорел им остовам за границей территории аэродрома. Сел там же, за территорией. Немцы использовали аэродром как фронтовой и посетил склад. Это несложно, под амулетом скрытности. Наши вывезти почти ничего не успели. Поэтому я подобрал себе отличные сапоги. Одна пара яловых, другая хромовых. на выход. Нашел парадную командирскую форму, два комплекта красноармейской повседневной. Я всё же сержант. Два утепленных летных комбинезона, шлемофоны по два. летние и зимние. А не смехом. Унты зимние, теплое белье, комбинезон механика, пилотки, фуражки, да всю фурнитуру. Ремни тоже. Куда убирать было? потратил немало топлива и активно пользовался запасами, пока бои за Пинск шли. Чёрта полковник. После этого покинул аэродром и отлетел в леса. Там приводил в порядок форму, нашивки пришивал. Оружия у Петрова не было. Он сержант, оружие в части должен получить. Так что надел повседневную форму. Петров в такой же ехал из училища. Теперь у меня голубые петлицы, синие треугольники, кант синий на пилотке. Всё как положено. Я два дня жил у костра, спал, ел, фильмы смотрел, а как иначе? Появлюсь у своих в новой форме, как будто не неношенной. В чём заподозрит ещё? А тут от неё и дымом костра несёт, и чуть угольки прожгли, последнее случайно, и запах походной жизни. Весь вид бойца говорит о том, что выходил из окружения и спал под открытым небом. Весь мешок собрал с мелкими пожитками и трофейным котелком. Также достал немецкий автомат. Один подсумок с запасными магазинами на бок подвесил, типа трофеи. Пыток немецких солдатских удостоверений, убитых якобы мной во время выхода из окружения. Я их в планшетке на боку держал. В таком виде и вылетел в сторону Гомеля. А что? Там еще наши, и то, что недавно я оттуда сбежал, меня особо не волновало. Уже на рассвете сел в открытом поле. Немецкие войска и передовая Ну, какая есть не сплошная, за спиной. Двинул к ближайшему селу, до него километра три. Все верно, там был фильтра. Встретили, проверка, приняли документы, оружие сдать пришлось. Сдал документы убитых солдат вермахта, написав рапорт, как их добыл и как линию фронта пересек. А не видел. Думал, по оккупированной территории иду, а тут гляжу, наши машины на дороге, да бойцы в селе. Так и вышел. Проверка заняла два дня. Что-то затянули и выдали предписание отправиться в Москву, в Главное управление ВВС РКК, потому как старое направление мне аннулировали. Хм, удивили. Я думал, мою судьбу штаб фронта решит. Все же сержанта не лейтенант. Сунули бы в какой истребительный полк, или еще куда. Ладно, получил направление, проездные сухпаёк в дорогу на двое суток, и меня посадили на поезд. Тот переполнен. Я на следующей станции сошел. Ночью добрался до Москвы воздухом, на сесне летел. И двое суток жил на берегу реки, а потом пошел в город и на трамвае доехал. Предписание выдал дежурному, что у входа работал. Там конторка его. Он отправил в нужный кабинет. Пока шел, замучился всем козырять. Быть простым сержантом в Москве очень непросто. Полковник, который сидел на распределении, опросил меня и узнал, что я не смог добраться до части, Началась война. Выходил из окружения и вышел в районе Гомеля. Имею на счету пять убитых врагов. Трофейное оружие сдал на фильтре. И 16, и ещё какими машинами владеете? На МиГ-3 обучали. Это не я самовольничаю. При Петрове выписка с его оценками была. Сохранил зачем-то. Там и сдача полётов на этой высотной машине. Это хорошо, что знаете новейшую машину. В Подмосковье формируется полк, вооружают Мигами. Направляйтесь туда. Больше тот особо и не говорил. Все оформил, выдал направление, и я покинул здание управления. Дальше на перекладных за город, там на своей личной вездеходной ямке, сохранил ее еще с прошлого мира, малышка со мной. Доехал до военного городка, где и располагался аэродром. Машину заранее убрал, пешком дошел. Проверка у ворот и сразу в штаб полка, где меня опросили. Командир полка это делал лично и направил во вторую эскадрилью. Там как раз в третьем звене ведомого не хватало. Я заселился в казарме, принял машину, с механиком познакомился. Да, полк имел полный штат техники, и как раз собрали самолеты, облётывали. В этот же день ближе к вечеру звено, в котором я состоял, поднялось в небо для учебного вылета, с отработкой тактических задач. Нормально отлетали, командир звена был доволен. Младший лейтенант Сидоров. А второй ведомый старший сержант Губин. Он, кстати, успел повоевать в начале войны. Одного сбитого на счету имеет Юнкерс сжёг. Впрочем, и его сбили. А вечером во время ужина меня опознали пятеро из лётчиков. Одно училище с Алексеем закончили. Я сделал вид, что рад их видеть, хотя впервые вижу. Но потерю памяти решил не разыгрывать. Вот такие дела. Две недели полк готовили и направили под Смоленск, где шли жаркие бои. Механики за сутки до этого выехали железной дорогой, а часть штаба полка транспортным самолетом еще ранее. Они и подготовили аэродром, куда мы перелетели от Москвы. Самолеты затолкали под деревья. Это дико, но копаниров нет. А если налет, то сколько машин осколками побьет. Просто накрыли маскировочными сетями и все. Чуть позже прибыли механики, автоколонна. Началась заправка, обслуживание. Мы лётчики всё это время изучали карты боевых действий, а потом началось. Да как-то сразу боевая работа. И то, что я видел, мне сильно не понравилось. МиГ-3 это высотная машина для боёв на большой высоте. Перехватывать группы бомбардировщиков, одиночных разведчиков, а нас использовали как истребители поля боя на малых и средних высотах, где наши машины сильно уступали немецким Мессершмитам. Наш полк, по сути, полк ПВО, такие для защиты городов используют, а не вот так. Да что говорить, если всё моё звено было сбито во время третьего вылета. Два первых вышли впустую, побаражировали, никого не встретив и вернулись. Нас направили перехватить высотный разведчик противника. Тот был действительно на тысячах метрах, а увидев нас, потянул на высоту, поднявшись до тысяч. А мы использовали кислородное оборудование и на 12 едва держались. Моторы захлёбывались от недостатка воздуха. Пока мы пытались настигнуть разведчика, тот, видимо, вызвал помощь, и к нам вышло три пары мессеров. Бой шёл на тысячах метрах. Меня до сих пор бесит, что в звене три машины, а не две пары, как я привык. Это куда удобнее и мощнее, но командиры категорически отказываются что-то менять, мол, не хотят походить на немцев. Тогда чего же вы и в туалете на корточках сидите, справляя нужду, как немцы, а не в присядку танцуя. Что же вы за ними и тут все повторяете? Это я от обиды, злости на этих дубов не хватает. В общем, вели мы бой недолго. Как-то быстро сбили командира звена, я как раз мастера подловил и поджег его. А тут и второй ведомый задымил и пошел вниз, срезали снизу в вертикальной атаки. Ох, я и разозлился. И начал сшибать мессера один за другим. Миг тут действительно хорош и дерется с худыми на равных. Мои пять пулеметов вполне справлялись с дюралем фюзеляжей мессеров. Когда остался шестой, тот сообразил, что что-то не так и пытался удрать. Ага, от Мига на высоте. Ну-ну. Гонял я его минуты три, пока не смог поджечь. По иронии судьбы у меня как раз и быка подошел к концу. Вот так. Скидывая скорость, прикидывая мысленно, хватит ли бензина вернуться на аэродром, всё же изрядно потратил, не раздавая форсаж, но всё же на одних парах бензина смог добраться и совершить посадку. А после доклада даже рапорт не дали написать, арестовали, отстранив меня от полётов и посадили под домашний арест в жилую землянку. Как мне объяснил своё решение командир полка, молодой лётчик, у которого первый бой, шесть опытных немецких лётчиков не собьёт. А значит, я врал. Будут разбираться. Знаете, я шалею от этой ситуации. Мы тебе не верим, ты врёшь. А то, что бой практически над Смоленском шёл, это ничего не значит, да, Дебила кусок. По-другому его не назовёшь. Так ещё особист начал со мной работать, и не просто допрос учинил, а физически применял силу, избивал, если проще. Но попробовал. Когда я закончил прыгать на его голове, тот прекратил шевелиться. Вот теперь полноценный арест. Меня переправили в особый отдел авиадивизии, в состав которой включили наш полк. Причем с меня уже снято обвинение во вранье, что чужие избитые себе приписал. Мой командир звена вернулся, выпрыгнул и пока спускался на парашюте, все видел. Он и подтвердил мои слова. Только кому до этого дела есть? Особист моего полка при смерти. Шансы на выживание минимальны. Череп треснул. Многочисленные гематомы головы. А то, что он мне губу разбил, ничего не значит, да? Око за око. Впрочем, пятерых особистов авиадивизии я также насмерть забил. Они решили повторить действия своего коллеги, связали меня, двух крепких бойцов позвали и решили поработать, отомстить за своего. Вот и нарвались на тот же ответ. Знаете, я, наверное, устал. Все, хватит с меня этой войны. Одни идиоты и дубы армейские окружают. Вообще нормально воевать не дают. Злости не хватает, поэтому я решил взять передышку. Улетел в Беларусь, сканером поискал заброшенные и скрытые польские бункера. Их хватало. Нашел большой, хорошо оборудованный и качественно законсервированный, видимо, командирский, и занялся работой. Да пентаграмму создавал. Металл искал в Варшаве, золото и серебро нужно было. Вот и добывал и отливал что нужно. Год как-то быстро пролетел. Саму пентаграмму пока не делал только материалов в запас и заготовки отлил. Защиту зала для призыва за год неимоверных усилий сделал. Понятно, я не только работал семь дней в неделю. Шести хватало. Выходное устраивал. Размяться решил и охотился на нацистов и их приспешников. По фронту не действовал, тылы мои. Полицейские подразделения, охранные дивизии, СС и националистические. Работал по Беларуси в основном. Я как-то вырезал целый полицейский батальон, сформированный в Польше. Немцы рассердились, лучших их карателей побил и прислали целую охранную дивизию, и она полностью сгинула. Тела убитых солдат и технику нашли, но в живых никого. А я их всех усыпил и долго ходил, ударяя каждого в грудь штыком. Тогда немцы согнали сюда немало разных тыловых охранных подразделений, националистов, СС и всего остального человеческого мусора. И они сгинули. Тела тоже находили, и смерть у всех одинаковая. Советским штыком работали, а это почерк. Больше немцы сюда никого не присылали, и если где снова пропадал кто, старались не обращать внимания. Это все, что за год было. Ну побил тысяч немцев и их приспешников, но это так, Серьезно, я ими не занимался. Действительно развлекался. А то, что столько подразделений нагнали, считал случайным везением сами виноваты. Добровольно пригоняли их ко мне. Личины я больше не надевал и воевать на этой войне не желал. Хватило. Да после того, как я психанул. Да, это был псих. Знаете, ну достало. Сначала Павлов, ну всё хорошо шло, мне нравилось. А тут этот полковник вылез и реально без шуток развалил оборону. Это можно сделать было только специально, и не один я это отметил. Вот только враг он или нет? не действующий командир РКК. Его некоторые командиры опознали. Начальник артиллерии одного из стрелковых корпусов. За это меня под расстрельную статью и сунули. Стерпел, хотя и взбесило. А вот когда под подлеченный Петрова меня мудак комполка из зависти арестовал и отстранил от полётов, и дальше уже вследствие его действий полковой особист решил поработать, а там и до его коллег дошло. Я уже конкретно психанул. Довели Вот прямо серьезно так довели. Ну и убили любое желание продолжать. Да и хватит уже. Как сделал защиту, я месяц провел на Красном море. Мое любимое море. Отдыхал, купался, рыбу ловил, готовил запасы рыбных блюд, потом вернулся и продолжил. Уже пентаграмму делал Два года. Не ошибся, но сделал. Тут я тоже отдыхал. В Белоруссии тише благодать. Я по Украине работал. Правда, В 44-м там советские войска всё наводнили, наступление шло. Уже Польшу брали. И лесные бандиты занимали леса, схроны и бункера. в леса уходили с приходом советских войск, чем не облегчали охоту на них. Иногда целую неделю тратил, внося огромное опустошение в их ряды. Я собирался покинуть планету, этот мир и оставлять эту нечисть живой, да не в жизни. Так что немного затянулось создание пентаграммы. Но я уже говорил, не спешил с этим. И осенью 44-го вызванный демон, побушевав в пентаграмме, она выдержала, не зря старался. Всё же согласился поработать. Получил оплату в виде сотни душ, я солдат СС использовал, и отправил меня в мир меча и магии, где магов откровенно гнобили. Башки, если и дёрнулись на мощный фон после перехода, то поздно. Я покинул этот мир, и в бункере сработали плазменные гранаты уничтожая пентаграмму и остальных пленников. я их три сотни держал в загоне. Кто его знает, сколько бы демон запросил, а улики оставлять не стоит. Вот и подготовился.